Глава седьмая. «Ах ты какой юркий!» — крикнула я, резко повернулась и сорвалась с места за шарфиком. Но сделала буквально несколько шагов и влетела в кого-то на всей скорости. Тут же отскочила, буркнула «Извините, я случайно!» и хотела продолжить погоню. Но шарфик сам собой изменил направление, подлетел ко мне и плавно опустился на плечи. Я подняла взгляд, чтобы еще раз извиниться перед тем, с кем столкнулась, и поблагодарить его за возвращение беглого шарфа. Да так и замерла с приоткрытым ртом. Первой мыслью было — бежать. Но вокруг полно прогуливающихся. Городской сад на следующий день после бала — это, пожалуй, самое людное место во всей столице. И родители рядом. Будет как минимум странно, если я сбегу в панике от того, с кем еще и не знакома даже. По крайней мере, все окружающие думают, что я не знакома с Кейлианом Ланросом. Как, впрочем, и он сам. А стоял передо мной именно он, мой муж, из той-другой жизни. Но почему я столкнулась именно с ним? Это какая-то издевка судьбы. Извините еще раз, и спасибо за шарф. Нервно поправив невесомую ткань на шее, проговорила я, стараясь не смотреть ему в глаза, чтобы не выдать... «Насколько мне сейчас страшно!» «Ну что вы, леди, это такие пустяки!» Лучезарно улыбаясь, ответил Келл до да более знакомым глубоким баритоном. «От этого голоса у меня волосы на затылке зашевелились. Перед глазами пронеслись последние мгновения нашей семейной жизни. Его кривая ухмылка в приоткрытом окошке подвальной двери и врезавшиеся в память слова». Ты по-своему дорога мне, поэтому я сохраню тебе жизнь, и Дарина. Шаг назад я сделала неосознанно. Кажется, мы виделись мельком на вчерашнем балу. Покосившись куда-то в сторону, поспешно проговорил Кайлан. Нас не представили, но мне бы искренне хотелось исправить это упущение. Я проследила за его взглядом и с трудом сдержала усмешку. Он смотрел на скамью буквально в паре десятков шагов от нас в тени раскидистого дерева, с комфортом устроилась та самая брюнетка с Бала. Она с заинтересованным видом читала какую-то книгу и, казалось, никого вокруг не замечала. Похоже, именно к ней и шел Кэл, а тут я со своим шарфиком. Поискала взглядом родителей и поняла. Пока я носилась за шарфом, они ушли вперед по аллее, и сейчас увлеченно беседовали с какой-то пожилой парой на приличном расстоянии. Если бы только они были ближе, и папа заметил, что я общаюсь с недостойным его дочери, типом... Именно так папа назвал его тогда, в другой моей жизни. Вы без сопровождения?» Заметив мои метания, с интересом спросил Келлиан. «Нет, почему же я с женихом?» — выпалила первое, что пришло в голову. «Пусть даже не надеется, что у него что-то получится. Для него я уже занята, окончательно и бесповоротно». «И где же этот везунчик?» С тихим смехом поинтересовался Кел. «Неужели он оставил такую очаровательную леди без присмотра?» «Непростительная ошибка. Позвольте представиться и составить вам компанию, пока ваш жених где-то пропадает». А, -а, «А что же делать?» «Как отвязаться от него, не нагрубив и не вызвав лишних вопросов и подозрений?» «Лорд Келлиан Ланрос, всегда к вашим услугам, прекрасная леди». Тем временем представился Кэлл и демонстративно предложил локоть. По этикету я должна представиться в ответ и принять приглашение. Но о каком этикете может идти речь, когда передо мной тот, кто один раз уже исковеркал мою жизнь? Не хочу я с ним под ручку прогуливаться, но гулялась уже, хватит. То, что произошло дальше, было самим перстом судьбы и не иначе. Взгляд выцепил в толпе прогуливающихся смутно знакомую, слегка растрепанную рыжую шевелюру, чей владелец целенаправленно двигался к той самой брюнетке на скамейке. И путь его пролегал как раз мимо меня. — А вот и мой жених! — заявила я, шагнув чуть в сторону, преградив дорогу рыжеволосому дракону и гробастов его под локоть. — Позвольте представить! — и умоляюще посмотрела на мужчину. — Ну что он, в самом деле... Неужели бросит девушку в беде?